Я, в свою очередь, передал его Юрке. Потом достал из кармана потрепанную записную книжку, в которой были телефоны всех одноклассников. Несколько лет я всегда таскал ее с собой, но почти никогда никому не звонил. Неужели предвидел? Давай общий сбор. За Пашкой пусть зайдет Горохов. У него телефон давно за неуплату отключили. Митьку звать. Витька пусть дома с Милкой сидит. Скажет ему... Чтобы слушался? Ну, хоть меня. Мишане не звонить, слабое звено, хоть и умный. Я иду к Пантелею. Таракан, Ленка, Игорь, бегите, куда Вадик поведет. Старайтесь не прорваться даже, а просто шухер навести. Вопите там, зовите стежку под окнами, камни бросайте. Надо, чтоб они занервничали, так мы выиграем время. Следите за подъездом. Вадик, ты их, конечно, не знаешь». «Почему же не знаю?» — невозмутимо сказал малыш. «Двое из троих в нашей школе учатся. Может, в десятом А или в одиннадцатом А классах». «Так...» — я сжал кулаки и почувствовал, как ногти с противным скрежещущим звуком вошли в кожу ладоней, только бы не сорваться. «Значит так. Ты, Ленка, идешь с ними до дома, а потом сразу обратно в гимназию. Постарайся узнать, хоть как». «Кто из ашек старшеклассников в этом доме живет? У них допоздна факультативы, кружки, кого-нибудь да застанешь. Это должен быть кто-нибудь из шишек детей-спонсоров. Ну, в общем, сама сообразишь. Если узнаешь наверняка, беги в милицию, к свекле. Всем ясно, что делать». «Я соберу народ». «Потом?» — спокойно спросил Юрка. «Губы у него были отчетливо сенями, может, от холода?» «Игорь или таракан прибегут за вами». Соберем всех, будем воевать. Нельзя им стешу отдать. Это только кажется, что она не чувствует ничего, так? Я обвел всех взглядом. Все по очереди кивнули, будто принимали присягу. Я тоже кивнул и побежал так, как не бегал никогда в жизни. Учитель по физкультуре говорил, что у меня хорошие, легкоатлетические данные, но не спортивный характер. Вот сейчас и проверим. И все время свербила мысль, что я еще чего-то не понял. Услышал, но не понял. Глава 22 Пантелея я, как и предполагал, нашел на рынке. Он стоял возле шашлычной и базарил с двумя молодыми хачиками. Поодаль во внимание, дожидались два оборвы шалет по 12, Насколько я мог судить, члены его бригады. «Пантелей, дело есть!» Я шагнул вперед. Пантелей удивленно глянул на меня, Узнал. Сначала раздражился, а потом почти сразу же озаботился. Знал, что просто так я к нему на рынок ни чем не приду. Махнул мне приветственно рукой, быстренько закруглил разговор с хачиками, подошел. Оборвыши беззвучно и злобно, как собаки, оскалили грязные зубы. «Привет, Антон, что случилось? Хочешь, зайдем, съедим шаверму? Я угощаю». «Спасибо, Пантелей. Я понял» что на свой пантелеевский манер он проявил ко мне верх уважения и гостеприимства. И действительно был ему за это благодарен. Просто времени нет. Стежку какие-то подонки увели. Я в двух словах описал ему ситуацию. Пантелея не задал ни одного вопроса, задумался. «Хм, «А зачем мне все это?» — наконец спросил он. «Я стежки не сторож. Рано или поздно все равно кто-то ее. Мне уже шестнадцать будет. Я, если что, под суд пойду». И люди мои, ты же сам сказал, сыночки каких-то шишек, у которых заранее все куплено. Ну зачем мне это, Антон? Не зачем, честно ответил я. Всем не зачем. Если ты потом сможешь нормально жрать, пить и все такое, то тебе не зачем. Решай сейчас. Стежка, она у нас вроде тестирование. Помнишь, психологи проводили? Помню. Пантелей кивнул коротко стриженной головой. «А на что тест?» «Не знаю я. Может, и знал, но нормальные пацаны таких слов вслух не говорят. Пантелей первый же меня уважать перестал бы. Записал бы сразу в ботанике». Пантелей сунул руку за пазуху, пошарил там, словно ловил кого-то, а потом сжал в кулаке. «Ну а где сбор-то?» — спросил он. «Пусть меня там ждет кто. Ну, хоть инвалид. Если через полчаса не приду, то все, лады». «Лады Пантелей», — сказал я и сжал его, похожую на кусочек фанеры, ладонь. Когда я бежал обратно, то едва не столкнулся с мальчишкой, буквально вставшим на моем пути».